Глава седьмая. Глупость мудрых. Никто не прерывал Дункана Мойта, медленно и четко читавшего этот интересный рассказ. Но когда он замолчал, прочитав последний абзац, переписанный мной выше, мы все удивленно и восхищенно вздохнули и с любопытством переглянулись, чтобы узнать, какое впечатление произвела эта история. «Продолжайте!» — воскликнул дядя Набот. Это не может быть концом. «Да», — ответил изобретатель, — «это не все. Но это, кажется, все написанное сначала. Остальные отрывки небольшие и написаны более поспешно. А упомянутая им карта здесь? Да, нарисована плохо для инженера. Но, кажется, покрывает период первой записи. Думаю, идти по этой карте было бы нетрудно. Читайте дальше, пожалуйста». Он сразу послушался. Вчера вечером, возвращаясь в лес после работы в долине, я увидел лицо человека, смотрящего на меня из-за деревьев. Его ярко освещала луна. Это было лицо индейца, но через мгновение оно исчезло. Испуганный, я тщательно обыскал лес, но не нашел и следа шпиона. Возможно, меня подводят нервы. Моид перевернул страницу. Я снова видел лицо человека. Прочел он. На этот раз это произошло в центре долины, у группы низких кустов. Я в страхе побежал в лес, потом упрекнул себя за глупость и вернулся, но ничего не нашел. «Есть еще несколько записей», сказал чтец, поворачивая очередную страницу. «Я буду читать их в том порядке, в каком они делались». «Я уверен», продолжал чтец что меня, наконец, обнаружили индейцы Сан-Блас. Вокруг меня шпионы днем и ночью, но, к моему удивлению, они меня не трогают. Я решил уходить немедленно, этой же ночью, но так как меня могут схватить и, вероятно, убить, я решил взять с собой только часть своих сокровищ. Долина алмазов гораздо богаче любого месторождения, открытого в Южной Африке, и если я смогу идти, я обеспечу себе помощь и вернусь сюда, несмотря на все. «Санблас. Поэтому я спрячу большую часть сокровищ и возьму столько камней, сколько смогу нести в кармане. Я должен написать, где спрятаны камни, потому что если я буду убит и белый человек найдет эти мои записки, я завещаю ему свое богатство при условии, что он храбр и решит по моим указаниям проникнуть в страну сан Санблас, достигнув долины, которую я указал на карте» вы найдете в центре ее большой камень из красного гранита, голый и одинокий. На его вершине выступ, похожий на руку или на копье, указывающий прямо на лес. Идя в этом направлении, вы увидите на самом краю леса, который в этом месте представляет собой непроходимые джунгли, гигантское красное дерево. За этим деревом большой пень, поросший мхом. Поднимите мох с правой стороны пня, и вы найдете небольшое углубление в котором я спрятал свои алмазы. Вы без труда найдете долину, видите в ней камень, а остальное легко. Я дошел до ручья и нашел целым и невредимым свое каноэ, но буду прятаться в кустах до следующей ночи. Не думаю, чтобы меня преследовали, но не могу быть уверен. Странное бездействие Сан-Блас тревожит меня и заставляет волноваться. Произошло самое худшее и оказалось, что это не так уж страшно. Вчера вечером меня схватили и отобрали алмазы, которые презрительно бросили в воду. Но потом меня освободили и сразу ушли, предоставив меня самому себе. К счастью, я спрятал 10 камней в свертке коры, и их они не обнаружили. Мне жаль потерянных камней, но эти несколько, когда я вернусь домой, докажут правдивость моего рассказа. Происшедшее доказывает, что я поступил мудро, оставив большую часть сокровища, спрятанном в лесу. Сейчас мне нет смысла прятаться, потому что мое присутствие известно. Почему меня пощадили, хотя все другие белые, вторгшиеся в их земли, были убиты, я не знаю. Но почему-то они сделали для меня исключение, и я одновременно радуюсь и боюсь. Мне все время кажется, что эти ужасные индейцы играют со мной, как кошка с мышью. Но я буду продолжать двигаться и надеяться на удачу. «Это все?» — спросил я, когда Дункан Мойт кончил и закрыл книжку. «Все?» «Окончание истории этого бедняги ясно, как будто он сам его писал. задумчиво продолжал я. «Индейцы ждали, пока он доберется до границы их территории, и пустили стрелу ему в сердце, и оставили его там, где он упал, решив, что Каноэ поплывет дальше по течению и предупредит других белых, чтобы не заходили слишком далеко». «Думаешь, его история правдива?» — рисковато спросил дядя Набот. «А почему бы и нет, дядя?» «Мне она кажется сомнительной». Я достал сверток коры, который мы достали из кармана мертвеца, и ножом разрезал связывающую его нить. Убрав оболочку, я нашел в центре 10 камней и передал их всем, чтобы рассмотрели. Только дядя Набот раньше видел бриллианты. На восклицание старого торговца убедили меня, что он оценил стоимость камней. Однако в одной из книг «У себя в каюте» я нашел описание теста кислотой, и это испытание дало удовлетворительный результат. Мы смогли отделить часть одного камня, и полученный пулью Дункан отполировал часть поверхности другого камня. Да, это были алмазы, превосходные образцы белого цвета. Занимаясь этим, мы четверо напряженно размышляли. Больше того, Каждый взял записную книжку и сам прочитал этот рассказ. Карта, конечно, примитивная, но я смотрел на нее так напряженно, что каждая карандашная пометка четко отпечаталась в моем сознании. За ужином все были молчаливы. Потом собрались на палубе. Дядя на бот курил небольшую сигару, а трубку, и молчал. Нед охватил лицо руками и задумчиво смотрел на палубу. Дункан Моид подошел к поручню и смотрел на журчащую реку. Я взглянул на своих товарищей и улыбнулся. Стремление к сокровищам и неожиданному богатству естественно, и мало кто от него свободен. Я понимал, что мы все думаем, как раздобыть алмазы, которые Морис Клепиш спрятал в лесу Сан-Блас. Должен признать, что был алчен не меньше остальных, но страх перед этими необычными индейцами заметно ослаблял мое желание встретиться с ними. Вечер прошел почти без слов, а ложась спать, мы продолжали думать. Но не о поврежденном корабле, не о грузе и не о том, как добраться до цивилизованного порта. Чтение рассказа покойника заставило нас забыть о своих неприятностях и заразило неудержимым желанием броситься в те самые приключения, которые привели его к печальному концу. За завтраком дядя Бот перестал сдерживаться. «Это река Сан-Маладрино, заявил он. Все кивнули, у всех лица были серьезные и внимательные. Конечно, сказал я. Он вернулся тем же путем, каким вошел в землю Сан-Блас, и мы нашли его в этой реке. Никто не решался высказать столь очевидное предложение. Торопливо закончив еду, мы собрались на палубе, чтобы продолжить обсуждение. Джентльмены, сказал Мойт, я уверен? что вы все пришли к одному заключению. Давайте обменяемся мыслями и обсудим возможные способы. Первым я попросил высказаться Неда Бритона. «Что ж», — сказал он, — было бы неправильно и неподобающе оставить эти две или три кварта алмазов гнить под пнем. Я заметил, что в этой книжке говорится, что у индейцев нет огнестрельного оружия. Но у нас его много. Я предлагаю войти туда, показать им, если они будут сопротивляться, и уйти с алмазами. Я думаю, нас достаточно, чтобы выполнить эту работу. Особенно учитывая, что отряд специально подготовленных солдат был стёрт с лица земли, саркастично заметил я. «Колумбийские солдаты не в счет, сказал Нет. «Наши люди подходят лучше, они все американцы». «Признаюсь, мне не нравится вид этой стрелы», — сказал Мойд, осторожно беря в руки оружие которое мы извлекли с груди мертвеца. Очевидно, они стреляют метко, и, насколько нам известно, их могут быть тысячи. Думаю, открытое столкновение приведет к нашему полному уничтожению. Если вы имеете в виду, что в нас проделают множество дыр, то я совершенно с вами согласен, — заметил дядя Набот. Дипломатия — вот что нам нужно. Дипломатия и осторожность. Больше мух привлечешь сахаром, чем уксусом. У вас есть предложения, дядя? Спросил я. Я проделал несколько плаваний с наботом Перкинсом и научился уважать его осмотрительность и проницательность, поэтому ждал его ответа с большим интересом. Он снова разжег трубку, два или три раза энергично затянулся и начал: Как вы заметили, этот парень много говорит нам об индейцах Сан-Блас. И все, что он говорит, следует внимательно обдумать. Это необычные дикари, у них есть законы, и они живут в соответствии с ними. В одном месте он говорит, что черных они используют как рабов, а также что белым рабам дружественных племен индейцев разрешается заходить в их землю. Джентльмены, и также Сэм, это, по-моему, главное. Оно позволяет нам понять, что делать и как делать. Он выглядел торжествующим. Но, видимо, я слишком глуп, чтобы понять суть его довода. «Боюсь, я не понимаю, дядя», — сказал я. «Что ж, Сэм, это твой недостаток. И тут уж ничего не сделаешь. Но, думаю, ты это перерастешь». «Нукс», — крикнул он, — «позови Бри, и оба приходите сюда». Я начал понимать, что он имеет в виду, но ничего не сказал, пока к нам не подошли два Сулу. Брионья высок, строен и очень силен. Нукс ниже. Он немного неуклюж, но тоже очень силен. Лица у них умные и выразительные, и в осанке природное достоинство. У человека не может быть более верных последователей, чем эти островитяне с южных морей, и я считал их скорее братьями, чем слугами, потому что очень обязан их смелости и заботе. «Джентльмены», — сказал дядя Набот, — «перед вами индейцы». И очень хорошие индейцы. Они возьмут нас четверых в страну сан блас как своих рабов. Их гостеприимно встретят, а нас они будут пинать и гонять, а мы будем кротки, как Моисей, пока не доберемся до алмазов. Это так же легко, как перекатить бревно, и гораздо забавней». Должен признать, что предложение дяди меня восхитило. Я видел, что лицо Дункана мой это посветлело, когда он его услышал. «Отлично, сэр!» — воскликнул он. Именно та идея, которую я искал, чтобы соединить с моей. Я считаю, что мы, несомненно, добьемся успеха. «А какова ваша идея?» — спросил я. «Поехать в моем конвертируемом автомобиле». «Что? По бездорожью?» «По ручьям, насколько позволяет маршрут, и по ровной местности. Машина пройдет по любой сельскохозяйственной территории, потому что, если вы помните, она не погружается в мягкую почву, как обычные тяжелые автомобили». Направив насосы в вакуумные камеры и опустошив эти камеры, я могу сделать автомобиль таким легким, что он пройдет и по болоту. «Какой смысл в такой поездке?» — спросил дядя Набот. «Мы приобретаем безопасность на случай нападения, скорость, если придется убегать, удобство, потому что мы повезем с собой свой отель. И прежде всего я надеюсь, что это изобретение вызовет страх и благоговение у простодушных индейцев и заставить смотреть на нас, как на высшие существа. Машина у нас есть, она в полном порядке, и было бы глупо не использовать преимущества, которые она дает». «Хорошо», — одобрительно сказал я, потому что его аргументы меня убедили. Единственное, что меня беспокоило, несмотря на все чудеса, которые мы предъявим, мы белые и вызовем вражду индейцев. Но Нукс и Брионе будут хозяевами, а мы их рабами, прислуживающими им и заботящимися об их чудесной машине. И нам можно особенно не опасаться. «Волшебная машина для путешествий — это отлично!» — воскликнул мой дядя. «Вы попали в самую головку гвоздя, мистер Мойт! Точно, как судьба!» Изобретатель улыбнулся, довольный этим комплиментом. «Если я получу часть этих алмазов, — сказал он, — я буду независим от богатого дядюшки в Лос-Анджелесе». У меня будут средства, чтобы получить патенты, построить собственную фабрику и самому производить машины. Ради этого стоит работать, не правда ли? Я тщательно обдумал предложение и сказал. Мне все же кажется, что в плане есть серьезный недостаток, дядя. Какой сам? Такая комбинация немедленно вызовет подозрение индейцев, если они действительно так умны, как о них говорят. Возьмем, например, вас, дядя Набот. «Вас ни на одну минуту нельзя принять за раба». Действительно, крепкое маленькое тело, веселое лицо и проницательные глаза, и особенно общее впечатление благополучия и процветания, исходящее от него, полностью отрицали всякое представление о рабстве и зависимости. Даже Нед улыбнулся, а Дункан Мойт со вздохом покачал головой. «Мистер Перкинс не может идти с нами», — сказал он. Дядя Набот выглядел разочарованным, и гневно пыхтел своей трубкой. «Вы, ребята, не учитываете, как я могу играть?» сказал он. «Я не хуже актеров, выступающих в странствующих шоу». «Возможно, дядя, но вы не похожи на актера, и, к сожалению, замаскировать это невозможно», сказал я. «Но я хочу, чтобы было совершенно ясно, кто бы ни отправился в это приключение, у нас у всех будут равные доли в добыче, потому что эта возможность...» принадлежит нам всем, и все готовы идти и внести свой вклад. Я согласен с этим», — сказал Мойт. «Тогда я предлагаю, чтобы Бри и Нукса сопровождали только я и вы», — продолжал я. «Двое так же хорошо, как дюжина. Все равно сражаться мы не сможем». «А я?» — с тревогой спросил Бриттон. «Я хочу, чтобы вы с матросами в большой шлюпке добрались до колонна, идя на север вдоль берега». Оттуда вы доложите телеграфом мистеру Харлону о нашей неудаче и получите его указание, что делать. Дядя Набот тем временем останется старшим на поврежденном корабле с остальными матросами. Эта страна не очень велика, так что через несколько дней мы сможем встретиться и тогда решим, что делать дальше. Решение было принято. Мы также согласились, что Нед с экипажем в шлюпке и наша группа в волшебной машине выступит завтра утром и двинуться по своим заданиям в противоположных направлениях.